но уж слишком широко размахивался и не церемонился с чужими деньгами. Оказалось, что Гейслер сбежал из села, получив строгое письмо от Амтмана Плейма, но семье его ничего не сделали, и она еще долго продолжала спокойно жить в селе, жена и трое детей. Впрочем, недостающие деньги в скорости были присланы из Швеции, Родные ленсмана перестали считаться заложниками, но по-прежнему жили на старом месте, потому что им так нравилось. Для Исаака и Ингер этот самый Гейслер оказался вовсе неплохим человеком. Наоборот, бог весть каков-то еще будет новый ленсман. Может, всю сделку с участком придется переделывать на ново? Амтман прислал в село одного из своих конторщиков. Он и стал новым ленсманом. Мужчина лет за сорок, сын Фокта по фамилии Хейердал. По бедности он не смог стать студентом и чиновником, а 15 лет просидел писарем в конторе Амтмана. Не имея средств жениться, он остался холостяком. Амтман Плейм получил его в наследство от своего предшественника – и платил ему такое же нищенское жалование, как и тот. Хейердал получил свое жалование и без устали писал. Безропотный и усталый, он был, однако же, надежен, честен, да и работник отличный в меру своих способностей и знаний. А сделавшись ленсманом, он начал проникаться чувством собственного достоинства. Исаак набрался храбрости и пошел к нему. «Дело Селандра, да, вот оно, вернулось недавно из министерства. Они там запрашивают разные сведения, ведь этот ваш Гейслер все запутал», — сказал Ленсман. «Королевское министерство желает знать, нет ли на твоем участке больших, богатых морожкой болот, есть ли строевой лес, нет ли руды и разных металлов в окрестных горах, в деле упоминается большое горное озеро. Водится ли в нем рыба? Правда, Гейслер привел кое-какие данные. Но он ведь такой человек, что на него нельзя положиться. Приходится все проверять заново. Я при первой же возможности приеду к тебе в Селандра. Все осмотрю и произведу оценку. Сколько туда миль? «Министерство требует настоящего межевания, и, разумеется, нам его нужно провести». «Раньше второй половины лета ничего не получится», — сказал Исаак. «Как-нибудь уж сделаем. Нельзя оттягивать ответ министерству до конца лета. На днях я приеду. Заодно и продам от имени казны пахотный участок еще одному человеку». «Не тому ли?» Что хочет купить участок на полдороги от меня? Не знаю. Может, и ему. Он здешний, состоит у меня землемером и приставом. Он просил разрешения на покупку еще у Гейслера. Но Гейслер отказал, объяснив свой отказ тем, что тот не способен обработать даже и двухсот локтей. Тогда этот человек написал самому Ансману, и теперь дело переслали для отзыва ко мне. «Уж этот мне Гейслер!» Ленсман Хейердал приехал к новоселам вместе с оценщиком Бреде. Они промокли, пробираясь через болото, и уж совсем вымокли, когда отправились межевать границы по талому весеннему снегу в горах. В первый день Ленсман проявил большое усердие, но на второй день был утомлен, рассеян и по большей части не поднимался в гору, оставаясь внизу, только покрикивал да показывал Бреде, что делать. Уже и речи не было о том, чтобы исходить горы вдоль и поперек, а морожковое болото, — объяснил он, — они самым тщательным образом обследуют на обратном пути. Министерство указало выяснить много вопросов. «Должно быть опять...» по какой-нибудь таблице. Единственный толковый вопрос был о лесе. На участке Исаака действительно рос строевой лес. Но продажного строевого леса не было...